Отец Петр, а почему церковь ничего не предпринимает против этой секты? Это же ненормально, это действительно ужасно. А что мы можем сделать, сын мой? Господу нашему все ведомо и без нас, он все видит. А церковь никогда не навязывает свою веру. Люди сами должны приходить к Господу, а не он к ним. Они и приходят. Наша задача лишь только в том, чтобы помогать тем, кто к нам сам пришел. Церковь, конечно, жестко осуждает все эти секты, но так написано. Если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить,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 Евангелие от Матфея, глава 24, стих 23. Так что, сын мой, это неизбежно. И это написано в Библии и предсказано нам нашим Господом. Сейчас именно это время. Все эти лжехристы и сатанисты, имя которым легион, восстали. А люди сами должны делать выбор. Покаяться И прийти к Господу, или идти за этими лжехристами. Спасибо вам большое, Отец Петр. Вы мне очень помогли. Позиция церкви мне была очень интересной и важной. Да не за что, Сын Божий. Бог тебе в помощь в твоем расследовании. Просвещать людей в отношении этого сатаны нужно. Глядишь, кто-то и убережется. Дай Бог. Надеюсь, что не зря это делаю. Ладно, пойду я. Спасибо вам, отец Петр. Не зря, не зря. Иди с Богом. Выйдя из церкви, я опять заметил всю ту же стоящую возле обочины иномарку с затемненными стеклами. В открытую посмотрев на них, я двинулся по улице дальше. Да, эти ребята, которые там сидели, видимо и не пытались скрыть от меня своего присутствия. Но ничего, подумал я, пусть смотрят. Пока я шел по улице, я продолжал думать о торопе. Кто же он все-таки такой, этот Вессарион, за которым тысячи людей из благоустроенных городов европейской части России устремились в глухой медвежий угол? Человек он? или действительно какой-то настоящий дьявол. Но то, что веры в Бога в нем нет, это уж точно. После того, как он вдруг решил, что он — это второе пришествие самого Иисуса Христа, он стал колесить по всей России. Не только ради своих бредовых проповедей и для того, чтобы собирать свою паству, хотя не без этого, конечно он собирал еще и многомиллионные пожертвования. Деньги эти ему были нужны для возведения на горе Сухой своего города Солнца. Следом за ним на землю обетованную потекли толпы паломников. Они продавали квартиры в Москве, Петербурге, Риге, Алмате, Кишиневе, Новосибирске. Бросали свои семьи А иногда и вместе с ними приезжали в таежный поселок Черемшанка, возле этой горы. Покупали здесь за гроши дома, а оставшиеся деньги отдавали общине. Как это вообще возможно? Хотя этому и есть логические объяснения, но все равно у нормального человека это просто так не может уложиться в голове. Это просто чудовищно. Среди адептов Виссариона в его так называемой общине очень высок процент людей с высшим образованием. Тоже достаточно странно, ведь люди с высшим образованием это люди образованные, во многом это техническая интеллигенция. Таким людям лапши на уши навешать не так-то просто. Для этого надо серьезно потрудиться. Среди адептов Виссариона Есть и химики, и физики, даже несколько кандидатов и докторов наук, инженеры, учителя, художники, архитекторы, офицеры запаса и даже один бывший командир подводной лодки. Просто буквально люди всех профессий и призваний. Что же заставило этих людей забыть обо всем на свете и броситься в этот омут? Забыть веру в Бога, в православие? Живые проповеди Виссариона, равно как и его видео, аудиопроповеди, его книги и всякие Евангелия, конечно, несут в себе элементы гипнотического внушения. Они буквально кодируют людей. Но неужели это воздействие так сильно, что может сманить в его секту любого? Если так, то мы там все уже должны были бы быть. Больше всего интересно то, что местные жители крайне отрицательно, если не сказать враждебно, относятся к понаехавшим, и уже неоднократно на сельских сходах требовали от местных властей выселения сектантов.